Глава 12 Я получила ключ после её смерти. Начинаю я свой рассказ. А ещё дневники, которые она вела. Из них я узнала, что её звали Агатой, и она была сестрой королевы Кристалл. Они — одна семья. Но я не понимаю, почему моя бабушка умерла, а королева Кристалл жива. Как ей удается оставаться молодой, если ей больше трех сотен лет? Из твоих рассказов я понял, что время в твоем мире течет гораздо быстрее, чем здесь. Когда королева Агата ушла через портал на Землю, ее тело адаптировалось к новому темпу жизни, потому с ней так все и случилось. Это значит, что, попав на Землю, моя бабушка была очень старой, а выглядела лет на 30. Что за безумие! «Так ты расскажешь мне историю сестер из Каприи?» — упрашиваю я. Я прекрасно это помню. В 1710 году в Каприи впервые появились существа, называвшие себя людьми. Их было четверо. Молодая красивая женщина, 20 лет. Она была целительницей и готовила мази и припарки для больных. Мужчина того же возраста, высокий и привлекательный. Он был кузнецом. Именно он изготовил твой ключ. Их дочери. Погоди минутку, перебиваю я. Этот кузнец что, был волшебником? Иначе как бы он смог изготовить волшебный ключ? Он не был волшебником. А вот его жену считали ведьмой. В те времена многих женщин обвиняли в колдовстве из-за того, что они разбирались в травах и медицине, которая была для них под запретом. У той целительницы дом был полон трав для зелий, так что святая Инквизиция схватила ее, чтобы сжечь. «Какой ужас!» «И это еще не все», — вздыхает Эсмо. Ее заперли в темнице, и тогда кузнец в отчаянии изготовил ключ, чтобы спасти ее. Тот самый ключ, что теперь хранится у тебя. У них были две малютки-дочери. Отец не мог оставить их одних так что спасать маму они отправились все вместе. Не спрашивай, как им удалось туда пробраться, но они это сделали. И когда они отперли дверь темницы, ключ волшебным образом перенёс их сюда, потому что у Каприи тогда не было названия. На самом деле Каприя — это фамилия тех людей. Они явились сюда и колонизировали нас. Но как ему удалось изготовить ключ, отпирающий любые двери? Тут дело не в дверях, дорогая Элена, а в ключе. Он был кузнецом и сумел изготовить мастер-ключ, отпирающий любые замки. Звёзды были на его стороне. Он смог выковать ключ, который перенес их в другой мир, и тем самым спас жену, обвиненную в предполагаемом преступлении. Они получили второй шанс на счастливую жизнь в мире, где нет несправедливости». Так значит, мои прадедушка и прабабушка были из эпохи Возрождения. Разве Инквизиция была не в средние века? Да, но в те времена она все еще существовала. Они сами мне рассказывали, потому что я был так же сбит с толку, как ты. Ты с ними ладил? С моими родными? Да. Кристалл и Агата были очень хорошими девочками, пока однажды... Однажды что? настаиваю я, чувствую, что Эсмо не хочет говорить на эту мрачную тему. Их родители умерли, когда девочкам было всего 14 лет. Тогда и началось их противостояние с вопроса, кто наследует трон. Агата предлагала править вместе, но Кристал хотела быть единственной королевой. От чего умерли мои прабабушка и прадедушка? Агата заболела, и её матери нужно было приготовить сложное зелье, которое исцелило бы девочку. Но она не очень хорошо знала местные растения, так что родители решили сперва сами попробовать лекарства. Оказалось, что в состав попали ядовитые ягоды, и они оба умерли. С этого момента Кристалл возненавидела сестру. Она винила её в смерти родителей. Когда Агата ушла, кристалл досталась вся власть она решила запереть нас здесь и похищать людей с твоей планеты она осталась единственным человеком в капри и хотела чувствовать себя королевой вызывающей восхищение и создать такой мир каким она его знала не могу поверить я поражена мне трудно переварить столько информации но ясно одно надо действовать И быстро. Главным образом потому, что теперь, когда я все это знаю, я боюсь, что Эмма разделит судьбу тех детей. Мне надо бежать. Эсмо, спасибо тебе за все. Ты просто удивительный. И я надеюсь, что очень скоро мы увидимся снова. Прощаюсь я, но перед тем, как уйти, оборачиваюсь. И вот еще что. Я обязательно спасу вас. «Чего бы мне это ни стоило? Но сейчас мне нужно спасти свою младшую сестренку от королевы Кристалл». Удача Елена! Надеюсь, у вас с сестрой все выйдет не так, как у Кристалл и Агаты», — кричит он мне вслед. Я обуваюсь, выбираюсь из закрытого сада и снова оказываюсь на перекрестке четырех дорог. Пытаюсь понять, откуда я пришла, а, разобравшись, несусь со всех ног». Пять секунд, и я снова в саду мая «Эй, ребята, я вернулась!» «Элена, где ты была?» Безмятежно интересуется Кэтти, как будто я вовсе никуда не исчезала. «Мириам тут рассказывала...» «Кто такая Мириам?» «И сколько времени меня не было?» «Примерно минут сорок», — подсчитывает моя подруга. «И, кстати, Мириам, это она!» Девочка, которая отвечала на наши вопросы... Поднимает руку и говорит. «Простите, что я сразу не представилась. В общем, Эмма нарисовала на земле карту садов, которые она посетила в хронологическом порядке. Я смотрю, куда указывает Мириам. Ух ты! Похоже, из моей сестры получится настоящий художник. Так что, если помнить о порядке садов, я о нем уже рассказывала, то финальной точкой будет «Замок королевы Кристалл».